Я, как сыщик, села Ханне на хвост, боясь отстать и потерять ее во мгле. На углу человек в шинели играл на губной гармошке. Они были везде, эти демобилизованные солдаты. В каждом переулке, под каждым мостом, на каждой железнодорожной станции. Ханна остановилась, порылась в кошельке и кинула монетку в его шляпу. Мы повернули на Кин-стрит. И Ханна остановилась перед красивым домом эпохи короля Эдуарда. Выглядел он вполне респектабельно, но, как любила повторять мама, по внешности не судят. Ханна сверилась с объявлением и позвонила. Дверь тут же открылась, и Ханна, даже не обернувшись, исчезла в доме. Я осталась на тротуаре, гадая, на какой этаж она поднимается. На третий решила я. Там так странно насветила лампа, золотя оборки на задернутых занавесках. Я приготовилась ждать и уселась на бетонную ступеньку рядом с одноногим продавцом заводных обезьянок, которые карабкались по веревке вверх и вниз. Ждала я около часа. Ступенька оказалась такой холодной, что ноги у меня заледенели, и когда появилась Ханна, я не смогла вовремя отскочить. Пришлось съюжиться и понадеяться на то, что она меня не заметит. А она и не заметила. Она вообще ничего не видела. Встала в раздумье на крыльце с бледным, даже испуганным лицом. И как будто к месту прилипла. Я даже подумала, что предсказательница ее заколдовала. Покачала перед глазами какие-нибудь часы на цепочке, как на фото показывают, да и загипнотизировала. В ногах кололо и щипало, я даже не могла подойти. Я уж решилась была окликнуть Ханну, как вдруг она глубоко вздохнула, встряхнулась и торопливо зашагала домой. В тот туманный вечер я опоздала на свидание с Альфредом. Не намного, но достаточно для того, чтобы он успел разволноваться, а увидев меня, нахмуриться. Грейс. Мы неловко поздоровались. Он протянул мне руку, а я протянула свою. Мы промахнулись, и Альфред уместила ладони и взял меня за локоть. Я нервно хихикнула и спрятала руку под шарф. Прости за опоздание, я провожала хозяйку и... А она что не знает, что у тебя сегодня выходной? Осведомился Альфред. Он оказался выше, чем мне запомнилось, лицо стало более жестким. И все-таки он мне очень нравился. Надо было сказать ей, чтобы шла одна. Знакомые раздражение. Альфреду все меньше и меньше нравилась его работа. В письмах из Ривертона явственно звучало презрение к лакеевской службе. А в последнее время и расспросы о Лондоне, и репортажи из Ривертона были густо приправлены цитатами из книги о классовой борьбе, пролетариате и профсоюзах. Ты же не рабыня, — втолковывал мне Альфред. Ты вполне можешь ей отказать. Я знаю. Я просто не думала. Мне казалось, что мы вернемся вовремя. Ну ладно. Он остыл и тут же стал похож на того Альфреда, которого я помнила. Ты ни в чем не виновата. Давай проведем спор за оставшееся время, прежде чем вернуться в наши соляные копья. Как насчет того, чтобы перекусить перед кино? Мы бок о бок пошли по улице. Я была счастлива, казалась себе взрослее и увереннее. Настоящее свидание — это во мне шутки, да еще с таким парнем, как Альфред. А хорошо бы он взял меня под руку. Тогда люди принимали бы нас за женатую пару. «Я заглядывала к твоей маме», — прервал мои мечты Альфред, — «как ты просила». «Ой, спасибо!» — обрадовалась я. «Ей не очень плохо, нет?» «Не так, чтобы плохо», — отводя глаза, согласился Альфред. «Ну и не так, чтобы хорошо, если уж честно». Сильный кашель. И со спиной нелады. Она жаловалась. Он засунул руки в карманы. Это артрит называется. Я кивнула. Привязался к ней совершенно неожиданно, еще в детстве. Особенно плохо ей бывает зимой. У моей тети было то же самое, постарела раньше времени. Альфред покачал головой. Вот не везет людям.